Театр у вас дома. Светлана Мосова «Василиостровские мечтатели» Васильевский остров стоит на трех китах, этой дураковой. И стынет он мокрый и плоский, причаленный к набережному. Мосты, как Швартовы, держат его. А то бы уплыл, конечно, на всех парусах, на трех китах, на семи ветрах, увозя на себе мечтателей. Веру Петровну, Егора, Симона. Красивое имя Симон. Есть, есть в нем что-то такое французское, изящное, неутоленное, для переводчицы с французского в частности. В общем, с личностью Греты, бабушки Симона, принципиально не желавшей слышать ни о каком семёне все было ясно. А уши Грете, кстати сказать, были вообще не нужны. Она никогда ими не пользовалась, вечно глухая, к чужим мнениям и доводам рассудка. А когда она оглохла окончательно, а, как известно, изучение Павла в Павлова, неработающий орган со временем атрофируется, и этого никто даже не заметил. А Симону ушло его имя. Он и был похож на француза, причем очень знаменитого француза, на Анаре, на Анаре-де. Да-да, именно. И Симон не возражал. Человек, как известно, состоит из прозаических вещей. Костей там, жил, кишок и прочего безобразия. Украшают все это оболочки или остроумные мозги. Симона украшали мозги, потому что оболочка плохо скрывала его внутренности. Живот выпирал, жилы выступали, суставы скрипели, но мозги были хорошие. Вообще голова была хорошая, обремененная бальзаковской прической и честными хорошими мыслями. Симон долго ждал, что кто-то придет и погубит его жизнь. Но никто не являлся, и Симон был одинок. Нет, были, конечно, романы, да и по потолкам старой квартиры витали революционные амуры, но ни один из них всерьез не ранил Симона. Так, царапины. Симон человеком книжным. Работал в архиве, общался с книгами и волен с нолен с соседями по коммунальной квартире. Но читать было интереснее, чем жить. Потому что книга это квинтэссенция жизни. Там все уже есть. Чем меньше, тем легче. А вечно любить невозможно. Коротко и изящно. А жизнь бледная и невыразительна. Или же наоборот, слишком выразительна и выражается так сильно, что с души воротит. В общем, мир существовал для Симона в цитатах и представлениях. «Например, Париж. А что Париж?» С тоской говорил на кухне сосед-художник. «Встаю я, значит, в Париже, денег нет, гляжу, жареные каштаны продаются. Ну, поскреб по карманам купил. И вот стою я на Монмартре, один под дождем, и ем эти жареные каштаны». Имелось в виду, что Симон посочувствует – Но Симон реагировал неадекватно. «Вкусные?» – спрашивал Симон. «Что? каштан? Да как тебе сказать?» Ответил художник и так и не сказал. Осталась тайна. С тех пор Париж представлялся именно так. Дождь, одиночество, и Симон стоит на каком-нибудь самом манмартовском месте и ест жареные каштаны. «Хорошо». Сведениями же, что Лувр исписан неприличными словами, которыми вдогонку каштанам снабдил сосед, Симон пренебрёг. Во-первых, сосед не умеет читать по-французски, или стены расписали наши. Во-вторых, сосед был голодный, а с голоду всякое может привидеться. Но дождь и каштаны крепко засели в голове. Симон даже купил как-то на базаре эти самые каштаны, но не эти, конечно, а другие – Купил не сразу, сначала долго разглядывал их, ходил кругами, потом приценился, спросил, откуда. «Из Крыма!» – был ответ. Из Крыма тоже хорошо. Симон никогда не был в Крыму. В общем, купил полкило. Пришел домой, засунул в духовку, стал ждать. Дождался выстрелов, вздрогнул, снова вздрогнул, испугался. Не понял, снова не понял еще выскочила из комнаты соседка давая офицера и заверещала дурным голосом. Стреляют, Симон! Стреляют! Вера Петровна носила прическу мечтательной Гретхен и владела огромным носом. Носом на перевес. К такому носу в набор полагались огромные глаза и огромный лоб. Но природа распорядилась иначе. Выдав Вере Петровне к большому носу маленький лобик и маленькие глазки, Вера Петровна тоже много читала, буквально не выпускала книгу из рук, причем не какую-нибудь, а хорошую, Булгаков, там Достоевский и даже Набоков. Но сколько не читала Вера Петровна хороших книг и толстых журналов, она ни чуточку не умнела. Вот беда. Вера Петровна имела слабость величать себя вдовой офицера, и непосвященные должны были под этим подразумевать, что муж ее офицер пал в неравном бою защищая Родину. Но это было не совсем так. Точнее, совсем не так. Лет 20 назад ее муж-офицер, вернувшись в неурочный час домой, застал Веру Петровну среди бела дня в постели, причем с другим офицером, и, не совладав собой, застрелился. Именно так и не иначе Вера Петровна стала вдовой офицера. Но это были подробности, которые все портили, и Вера Петровна не считала нужным в них вдаваться. Симон угостил Веру Петровну отстрелявшимися в духовке каштанами, и Вера Петровна, угостившись, сказала... <кươi> <кươi> «Как вареная перемороженная картошка!» <пи -ху> Называется «наплевала на солнце и погасила». Каштаны действительно были сладковатые на вкус, как если бы в кастрюлю с варёной картошкой Симон вдруг с дуру сыпанул вместо соли сахара. Но ничего... Не хватало для остроты вкуса, конечно, одиночества, дождя и Парижа, но ничего. Значит, о Париже Симон имел представление. Также обстояло дело с Амстердамом и старинным городом Бельгии Брюге Брюги! рассказывал художник. Это сплошной музей, в котором почему-то живут люди. Такое ощущение, что специально на время твоей экскурсии Привезли и расселили по домам Исключительно для твоего удовольствия Такое внимание властей города К персоне соседа Было Симону приятно Амстердам Амстердам мне понравился Каналы, мосты Как у нас? Одобрял Симон. Как у нас? Соглашался сосед Но там не видно изнанки, понимаешь? Симон понимал А вот в Венеции Про Венецию я знаю Перебивал Симон И действительно, стоило кому-то сказать «Венеция, о, Венеция!» Как сразу же безбилетным пассажиром лезло воспоминание о Сереже Сумке. Воспоминание так и называлось «Сумка в Венеции». Сережу Сумку тоже застукал дождь. Но дождь не дождь, а как будучи в Венеции не прокатиться в гондоле, хотя лезть в гондолу и плыть под проливным дождем, сказать по правде, не очень хотелось, Но надо. Потому как потом соотечественники строго взыщут это впечатление. Сережа-сумка влез в гондолу, а дождь проливной зябка. Откуда-то на голове у Сережи взялась шапка-ушанка со спущенными ушами, а кругом плывет по каналам мусор, непотребность, лепота. Сережа-сумка в ушанке, честно пытается наслаждаться, «Получается плохо». А тут еще промокшись головы до пят гондольер. С ненавистью, глядя на Сережу, Сумку спрашивает. «Спеть не надо», — ответил Сумка. Симон очень смеялся. В общем, мир существовал в таких вот картинках. Сам же Симон безвылазно жил в Питере, но родился по воле случая в южном городе Райске, куда приехали его родители, подчинившись когда-то приказу Родины и велению сердца. Это чудесным образом совпало. В райске было вечное лето. Нет, наверное, была и зима, но память не приобщила ее к делу. И вот каждую ночь за Симоном являлся трамвай, дзиньков, тринькал и увозил его в райск где сны заботливо, как власти города Брюги, расселяли жителей по домам, до краев наполняли песочницей, раскачивали качели. Он помнил точно, что звали ее каким-то драгоценным камнем. Рубин? Смуглая, цвета кофейных зерен, она сидела в парке и ела жердели. Изумруд? Утрок Симон глядел ей в рот, не в силах оторвать взгляда от ее коричневых губ и оранжевых ягод. Хочешь? Просила она и протянула ему дикий абрикос Симон хотел, но не взял Жизнь состояла вот из таких неосуществленных желаний Потом ее кто-то позвал Агата, Бирюза она поспешила на зов Все И ничего красивее ее имени Оранжевых пятен жерделей и тонких щиколоток Увенчанных браслетами В жизни Симона не было С тех пор Симон всегда глядел на женские щиколотки Оказалось, что тонкие щиколотки в природе Большая редкость Как же ее все-таки звали? Симону хотелось вспомнить Как заветное слово скажешь И дверь откроется А там... А что, кстати, там? И была суббота И Симон смотрел в окно, и Симону было грустно. Он включил телевизор, шел английский Онегин, и Симон уселся смотреть. Но не сдюжил, и дело было даже не в том, что это был не Пушкин, а в том, что это было не кино. Но актер был хорош, лицом, и лица было жаль. Татьяна тоже была хороша. Если бы была не Татьяной. Симону она показалась слишком дородной. И когда мечтательная Татьяна... Ларина, спросила у Онигина, Вы вчера серьезно говорили про оброк? Симон не выдержал и выключил телевизор А почему ты, кстати, решил, что Татьяна худая? С вызовом спросила чрезвычайно упитанная Вера Петровна Не худая, а тонкая Какая разница? Разница в отношении Вера Петровна пожала плечами «Ну хорошо, хорошо. Почему ты решил, что Татьяна тонкая?» «Это не я решил, а Пушкин. И утренние зари бледней». «Ну что?» – не сдавалась Вера Петровна. «Почему при этом она не может быть полной?» Но если полная и при этом бледная, то очень больная». «Что ты имеешь в виду?» «Только то, что я сказал». — ответил Симон, поспешая к выходу, дабы определить поминание Веры Петровны в суе покойного офицера, каждый раз переворачивавшегося, как казалось, Симону в гробу. А ночью он снова катался в трамвае и тихий голос ласково звал. «Лиля! Лиля!» «Лиля?» — удивился утром Симон. «Почему Лиля?» И вспомнил. Звали его Тёма. Маленький да, он плакал, сидя на скамейке во дворике дома малютки И проходивший мимо Симон не выдержал Он плачет Он все время плачет, сказала няня Почему? Болен Ответила няня и, взяв малыша на руки, вдруг ласково позвала Лиля, Лиля Это девочка? Нет, это Тема Почему же вы зовете его Лиля? Я не его зову, я зову его хорошее воспоминание ответила няня. Он перестает плакать и всегда улыбается, когда мы говорим ему «Лиля, Лиля». И малыш действительно перестал плакать, улыбнулся, прислушался. А кто это Лиля? Воспитательница. Она очень любила Тему. Он это помнит. А где она? Вышла замуж. Уехала. Mm. Симон поглядел на Тему. Какой-то сбой хромосом. И на свет явилось дитя оплакивающее свое родство, И только имя утраченной Лили воспоминание о счастье несло ему радость и утешение. Лиля, Лиля. Симон поглядел в окно. Состояние души совпало с состоянием природы. Состояние природы с музыкой. Музыка была права. И Симон подумал. Даже не могу вспомнить имени, чтобы позвать Агат, «Агат! <смех> лиля! Лиля!» «Нет, не откликалась!» «Может быть, поехать в Райск?» Подумал Симон. Но нельзя дважды вступить в одну и ту же реку. Чревато. Можно вступить во что-то другое, во что всегда вступает Симон, заглядевшись на небо. «Да и потом нужны деньги». откуда у интеллигентного человека могут быть деньги?» Симон жил плохо, и это было хорошо, потому что если бы Симон жил хорошо, ему было бы еще хуже. «Быть счастливым недостойно», – считал Симон, – «если есть Тёма и нет Лили». Как и миллионы сограждан, Симон жил иммигрантом в своей отчизне, повернувшейся к Симону задом, а к людоедам передом. И даже перчатка у Симона, как у иммигрантов Набокова, была всегда овдовевшая». Нет, поначалу Симон даже поволновался, повибрировал душой с обществом, поборолся за права и свободы. Оказалось, что боролся за права людоедов. И отошел в сторону. Открыл книгу и стал читать. «Дай руку, читатель!» — говорил Симон Набоков. И Симон протягивал ему свою белую нежную руку и уходил за ним прочь туда, где весна, где фиальта, где облако, озеро, башня. Но жизнь готовила Симону утешительный приз и свалилось на Симона богатство. Наследство открыты. Не бог весть какое, но для человека с воображением достаточно. Симон всегда отличался остротой восприятия мира, но острота восприятия денег Симону была чужда, а тут он ее воспринял и почувствовал во рту сладковатый привкус каштанов. «Париж, конечно, Париж! Париж! Что скажешь, Париж, Париж? Скажи, что я люблю!» «А может, Брюги?» – мечтал Симон. «Город-музей, старина, стык вечности и времени. Интересно!» «Лучше Греция!» – помогала мечтать Симону Вера Петровна. «Может, и Греция или Амстердам? О, выбор!» Симон понаслышке из литературы знал, что это большое искушение. И теперь Симон искушался. Будучи человеком книжным и хорошо зная из классики о столкновении мечты и действительности, причем не в пользу первой, Симон видел эту жизнь как Пикасса, сразу с трех сторон, спереди, сбоку и с затылка, и мог предположить результаты. И Симону было страшно. «Изменишь облик ты!» Симон не боялся зря потратить деньги, он боялся утратить мечту. Ведь что такое жизнь? Утраты желаний Сначала пропадает желание есть песок Симон, выплюнь немедленно тебе, говорят Стоять по колено в луже и шлепать, шлепать по ней Красота? Почему нельзя? Нет, ну вы хотя бы объясните Есть снег и такие аппетитные сосульки Тоже нельзя А что можно? Потом пропало желание вырасти и безнаказанно съесть сто порций мороженого. На, Симон, ешь, уже можно. Никто не скажет, что нельзя. Чего стоишь, глупый? Желания не осталось почти. Изумруд. Топас. Нет, не то, не то, не то. Не откликалось. В конце концов Симон рассудил так. А зачем я поеду в Париж? Вдруг дождя не будет, засуха, каштанов не урожай, да мало ли. Пожалеешь, что не поехал в Амстердам? В Амстердаме тоже все будет не так. Это же известно. Задерется подол, обнажится испод, и Симон прочтет неприличные слова. А неприличные слова он может прочесть и на стенах северной Венеции, не выходя из подъезда. В Брюге поедешь, статистов не завезут, запастовка водителей, и Симона встретит мертвый, как латынь, город. Кстати, о латыне. И был у Симона друг. Друг жил в Древнем Риме. Он эмигрировал туда бесповоротно и окончательно, как только страна сыграла в третий заход гимн Александрова Михалкова, и обратно не возвращался». Древний Рим находился рядом, на линии седьмой В доме с кариатидами, на третьем этаже Обшарпанная дверь, за дверью горы книг, за книгами Егор Ах, как хорошо, когда совсем плохо Взять да позвонить Егору и спросить Что делаешь, Егор? А он ответит Гиппократа считаю Или высчитываю параллаксы звезды Вот такой ему-то вот Егор Все деньги считают, а он звезды Иногда Симону хотелось спросить. А как он такое сохранился, что ел, что пил? Может, это важно? Симон знал, что временами ничего не ел и ничего не пил. Может, это важно? Еще Егор изучает мертвые языки, которые никогда не умрут, пока на них кто-нибудь говорит. Например, Егор пишет книги о канувших в лету цивилизациях и подбирает на улице всех умирающих собак. «Такое впечатление, что все бездомные собаки Васильевского острова нарочно идут умирать на глазах у Егора, ну просто караулят его». Симон знал. «Когда будет совсем плохо, он тоже пойдет умирать на глазах у Егора. Тот подберет, как двух китайских бизнесменов». Шли себе по улице бездомные китайцы. Маленькие такие, худенькие, никому. До них не было никакого дела, кроме Егора. Нет, Егор, может быть, тоже с удовольствием прошел бы мимо, но личная ответственность перед чужой бедой называется «дар Божий», который очень смахивает на проклятие. И Егор привел китайцев к себе, оставил жить. Жили они год, потом ушли, заплатив, как водится, черной неблагодарностью. С тех пор Егор подбирает только собак». Однажды Егор подарил Симону свой авторский звездный атлас и сказал... Очень удобен, в быту. Вот так варит, Симон там стирает, раз и глянул в атлас. Где там моя счастливая звезда? Чай погасла? Действительно, очень удобно, в быту. Блажен, кто верует, блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые, подни дни сомнений, под дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины – Ты один мне поддержка и опора, О, великий, могучий, правдивый и свободный Егор! Будь на то Симонова воля, он бы сегодня же всех блаженных причислил клику лику святых, как Аксению Петербургскую. А что, Егор Петербургский звучит? И все собаки и звезды будут на его стороне. Егор никогда не видел Древнего Рима, но он его представлял. И современного Рима Егор тоже никогда не видел, но тоже его представлял. Егор жил представлениями, как и Симон. Друг написал много книг о древнем Риме, а Рима отрадясь не видал, справедливо ли это. И Симон стал думать своей хорошей головой. И...